Но и после ее появления работа над переводами Библии не закончилась. В 1870 году в тесном взаимодействии с различными отколовшимися от англиканской церкви религиозными течениями в Северной Америке английскими специалистами был создан пересмотренный стандартный вариант Библии. Иозимов в своей книге на него иногда Ссылается. Еще два замечания для читателей. В книге нет оглавления, так как Азимов следует за традиционной разбивкой библейского текста на главы и стихи. Что касается цифр над стихами из Библии, то это номера азимовских комментариев к ним. Ну вот и все, что требовалось в преамбуле. Я передаю свою эстафету Айзеку Азимову, и он начинает рассказывать вам, что было в начале. Гаков В начале введения посвящается Изи и Энни Адлер, достигшим высоких ступеней обаятельности. Библия – самая читаемая книга из всех существующих на Земле. Даже сегодня миллионы людей во всем мире считают само собой разумеющимся, что она является собой вдохновенное Слово Божье, что она истинна до последней запятой, и что в ней нет ошибок и противоречий, кроме тех, которые могли возникнуть, при переписывании или переводе. Вне всякого сомнения, множество людей даже не осознает, что Библия короля Якова, та, с которой лучше всего знакомы англоязычные протестанты, это в сущности перевод, и таким образом они искренне верят, что каждое слово ее вдохновлено свыше и непогрешимо. Степенно развивавшемуся научному знанию всегда приходилось бороться против этой неуступчивой и неколебимой веры. К примеру, практически все биологи считают биологическую эволюцию явлением природы. Может быть, немало споров, они идут постоянно по поводу механизма эволюции, но никто не оспаривает самого факта. Точно так же мы, иногда не вполне разбираясь в автомобильном двигателе, тем не менее уверены, что если машина в порядке, она обязательно двинется с места, как только мы повернем ключ зажигания и нажмем на газ. Тем не менее, миллионы людей всеми силами противятся самой идее биологической эволюции, при том, что они знают очень мало или вовсе ничего не знают, о доказательствах в пользу оной, как и о содержащемся в ней рациональном зерне. Для них достаточно, что Библия утверждает «было так-то и так-то и точка». Хорошо, но тогда что же говорит Библия и что наука? В чем они сходятся, если сходятся вообще и в чем нет? Об этом книга, которую вы держите в руках. Она ничего не оспаривает и ничего не пытается доказать. Она не вступает ни в какую полемику. Попытаемся просто строка за строкой, даже слово за словом, разобрать стихи Библии. Рассмотреть их содержание и значение и сравнить с научными взглядами, которые имеют отношение к тому или иному отрывку. Предметом рассмотрения служит отнюдь не вся Библия, ибо главная арена споров лежит в самом начале Писания. Это первые одиннадцать глав книги «Бытие». В целом Библия – это жизнеописание легендарного Авраама, Ближе к старости его стали называть Авраамом и его потомков. Однако в первых одиннадцати главах книги «Бытие» содержится краткий обзор более ранних событий от сотворения Вселенной до рождения Авраама примерно в 2000 году до Рождества Христова.